глава 11. По пути к центру города, в салоне министерского авто, Фогель обрисовал программу дня. Министры собираются в Кристиансборге, после чего они всей командой переходят за угол в дворцовую церковь для участия в традиционном богослужении. После службы р о з е предстоит поприветствовать своих сотрудников в здании Министерства соцзащиты на улице х о л ь м е н с к а н а л прямо напротив дворцовой площади к р е с т ь я н с б о р г а и затем успеть вернуться во дворец на официальное открытие сессии фолькетинга. Остаток дня тоже четко распланирован, однако Роза вносит в план некоторые поправки и отмечает их в календаре своего айфона. Хотя это вовсе не обязательно, ведь секретарь министра свое дело знает прекрасно, она предпочитает действовать именно так. Это помогает ей вникнуть в детали, не терять связи с действительностью и чувствовать, что все у нее под контролем, тем более в такой день, как сегодня. Но когда автомобиль въезжает на двор Риксдога, роза уже больше не слушает фогеля. На башне дворца развиваются национальные флаги. повсюду на площади паркуется журналистский транспорт, и она разглядывает стоящих под зонтами людей. готовящихся к интервью или делающих подводку к репортажу под осветительными приборами фотографов и телеоператоров. «Асгер, мы едем дальше, к заднему входу». Услышав Фогеля, новый водитель кивает, но Роза отвергает предложение своего советника. «Нет, высадите меня здесь». Удивленный Фогель поворачивается к ней, и шофер тоже смотрит на нее в зеркало заднего вида, и только теперь она замечает, какое у него серьезное лицо. Если я сейчас это не сделаю, они от меня весь день не отстанут. Подвезите меня к входу, и я там выйду. Роза, ты уверена? Да, уверена. Машина плавно подъезжает к тротуару, водитель выскакивает из салона и открывает заднюю дверцу. Роза выходит и направляется к большой лестнице ф о л к е т и н г а Все вокруг приходит в движение, но словно бы в замедленной съемке. Операторы оборачиваются, журналисты устремляются к ней. Она видит море лиц с открытыми ртами и слышит искаженную отрывистую речь. «Роза х а р т о н г минуточку!» Реальность настигает ее, толпа перед нею бурлит, Камеры мелькают прямо перед глазами и градом сыпятся вопросы журналистов. Роза успевает подняться на две ступени. Она осматривает толпу, отмечая каждую деталь. Голоса, осветительные приборы, микрофоны, синюю шапочку, натянутую на морщинистый лоб, взмах рукой, пару темных глаз, старающихся следить за всем происходящим из заднего ряда. а х а р т о н г вы сделаете заявление!» что вы чувствуете, возвращаясь к работе? Можете уделить т а м две минутки. Роза Хартунг, посмотрите сюда. Розе прекрасно известно, что ее дела обсуждались на редакционных летучках самых разных средств массовой информации в течение многих месяцев. И уж тем паче, в последние дни, но никто из них не ожидал, что им выпадет возможность, Задать ей вопросы сейчас, и именно поэтому она решила застать их врасплох. «Отойдите назад!» Это Фогель, протиснувшись сквозь строй репортеров, позаботился, чтобы толпа оказалась на некотором расстоянии от Розы. Большинство подчиняются. Хартунг всматривается в лица журналистов, многие из которых ей знакомы. «Как всем вам известно, это был очень тяжелый для меня период. Я и моя семья благодарны всем за поддержку, которую нам оказывали все это время. Сегодня начинается новая сессия парламента, и настала пора двигаться дальше. Я хочу поблагодарить премьер-министра за оказанное мне доверие. Собираюсь сразу же погрузиться в решение стоящих перед нами политических задач, и надеюсь, все вы с уважением отнесетесь к моему выбору. Спасибо. роз хартонг начинает подниматься по лестнице вслед за прокладывающим ей дорогу в толпе Фогелем. «Но Хартунг, вы готовы к возвращению? Как ваше самочувствие? Как вы думаете, почему преступник не указал те места, где ваша дочь?» Фогелю удается провести розу к тяжелым дверям, и когда стоящая на пороге секретарь-министра протягивает ей руку, Хартунг представляется Будто она ступила на сушу с борта едва не погибшего в бушующем море судна.